Положительные качества и арка персонажа. Преодоление фатального недостатка. Проще говоря, арка персонажа — это его эволюция. Наиболее важна арка главного героя, который, так или иначе, в начале пути несовершенен, травмирован или потерян. Даже если кажется, что он всем доволен, ему все равно чего-то не хватает, и только благодаря переменам, он сможет восполнить нехватку и измениться. Большинство персонажей, как и реальные люди, стремятся к росту, чтобы стать лучшей версией себя. Однако против них работают их же недостатки, отрицательные качества, которые тем или иным образом затрудняют достижение идеала. Недостатки — это слабости персонажа, его темная сторона. Одни из них незначительные, Другие же становятся слепыми пятнами, которые то и дело замедляют рост. Эти черты мешают персонажу самосовершенствоваться и лишают его истинного счастья. У большинства персонажей есть, как минимум, один фатальный недостаток, отрицательная черта, из-за которой они могут ввязнуть с самого начала истории. Персонаж Нередко ошибочно принимает недостаток за достоинство и не осознает, что именно этот недостаток мешает достичь ему того, чего он больше всего желает. Хотя против героя должна работать некая внешняя сила, побороть он должен именно внутренний фатальный недостаток, только тогда к нему придет чувство удовлетворения и полноценности». Единственное исключение — трагедия, когда протагонист не может преодолеть свой самый большой страх, не меняется и остается нереализованным. В таком случае фатальный недостаток становится роковым. Откуда же берутся недостатки? Почему они оказывают такое влияние на поведение? Ответ кроется в прошлом главного героя и его эмоциональных травмах. Травма — это эмоциональная рана, которая причинила настолько сильный вред, что персонаж готов на все, лишь бы не испытывать ее снова. В качестве примера можно привести женщину, брошенную у алтаря, или мужчину, который доверил брату капитал и обанкротился. Из-за подобной травмы женщина отказывается снова открыть кому-то свое сердце, а мужчина становится скупым и ожесточенным. Травмы, как правило, случаются в период становления персонажа, а выработанные в результате качества и поведения переносятся во взрослую жизнь. Подросток, которого бросили родители, может считать, что никто из взрослых не достоин доверия, и, повзрослев, он будет не способен доверять окружающим. Вне зависимости от обстоятельств, травмы мешают счастью и реализации – Искажают взгляд персонажа на людей. В основе же травмы лежит та ложь, в которую начинает верить персонаж, переживая душевное потрясение. Например, женщина может считать, что ее бросили у алтаря, потому что она недостойна любви. Мужчина, потерявший сбережения, может поверить, что причина неудачи в его недальновидности. Брошенный подросток может переживать, что родители оставили его, потому что с ним что-то не так. Такое ложное убеждение — то, чего персонаж боится больше всего и чему не способен противостоять. Тем не менее, именно это он и должен побороть, чтобы обрести целостность. Внешняя мотивация и внешний конфликт. Арка персонажа состоит из четырех частей. внешние мотивация и конфликт, и внутренние мотивация и конфликт. Внешняя мотивация — то, чего герой хочет достичь, а внешний конфликт — то, что мешает достижению цели. В фильме «Идентификация Борна» Джейсон Борн пытается выяснить, кто он такой. Внешняя мотивация — прежде чем спецагенты поймают и убьют его. Внешний конфликт. Несмотря на то, что сильные стороны важны для достижения цели, герой может ложно считать их своими слабостями. Он оценивает их как недостатки, и это восприятие нередко подкрепляют второстепенные персонажи. Так все, кто связан с операцией Тредстоун, считают Джейсона Борна убийцей угрозой, которую необходимо уничтожить. Чтобы защитить себя, Джейсон раз за разом совершает преступления и отнимает жизни, что укрепляет общее убеждение. По мере этого растет и его страх, ведь он действительно может быть тем, за кого его принимают. Страдающий от амнезии, Джейсон не хочет верить, что он убийца, но доказательств все больше. Интуитивное умение вести бой – выживать и обращаться с оружием. Джейсон хочет сбежать от своей сущности, но чтобы выжить, он должен использовать навыки, из-за которых он и представляет серьезную опасность — бдительность, находчивость, настойчивость и адаптивность. Лишь с их помощью он может победить тех, кто намерен заставить его замолчать. Внутренняя мотивация и внутренний конфликт Динамичные, сложные сюжетные линии также связаны с внутренним путешествием, отражающим внешнее. Для любой внешней мотивации необходимо внутреннее. Почему персонаж хочет достичь цели? Зачастую внутренняя мотивация связана с желанием повысить самооценку. Внутреннюю мотивацию должен сопровождать внутренний конфликт – Существующие недостатки и или ложные суждения мешают личностному росту и истинному счастью. Пока герой борется с ложными суждениями, он испытывает сомнения и переживает неудачи. Неудачи лишают сил, но они необходимы, если персонаж намерен раскрыться. Прежде чем освободиться от фатального недостатка, он будет почти уничтожен — А прежде чем избавиться от ложных суждений, он искренне уверится в них. Чем сильнее борьба и глубже боль, тем более значимым становится для читателя путь главного героя. В случае с Джейсоном Борном его цель — выяснить, кто он, определяется внутренней мотивацией доказать, что он не безжалостный убийца. Его внутренний конфликт В столкновении с убеждением, независимо от того, кто он такой, он совершил ужасные поступки и не заслуживает прощения. Его фатальный недостаток — односторонность, отказ признать, что в словах окружающих может быть доля правды, и, еще важнее, что он осознанно выбрал такую жизнь. Самые мощные арки полны взлетов и падений, параллельных перипетиям основного сюжета. Против героя должно работать множество внешних конфликтов, а его эго и самооценка должны регулярно подвергаться испытаниям, внутренний конфликт. Все это затрудняет личностное развитие. Даже если кажется, что герой не способен справиться с эмоциональными травмами или освободиться от недостатков, он сможет это сделать. В какой-то момент он окажется в ситуации, схожей с той, что привела к изначальной травме, однако на этот раз исход будет другим. Вновь обретенная сила и вера в себя не дадут страху взять верх, и герой одержит победу. Ядро силы... Там, где в игру вступают положительные качества персонажа. Положительные качества, помогающие персонажу одержать победу. Для достижения цели главному герою недостаточно одной лишь решимости. Джейсон Борн не добился бы успеха без храбрости, непреклонности и чувства справедливости — Хотя герою нужны недостатки, чтобы перемены и рост казались невозможными, ему также необходимы качества, которые помогут вырваться из тьмы. За время путешествия персонаж не обязан исправлять все свои недостатки, но если в конце он становится более устойчивой, более сбалансированной версией себя, то фатальный недостаток должен быть побежден или как минимум низведен до той степени, в которой перестает управлять жизнью персонажа. Законченная успешная арка показывает персонажа с противоположных сторон в начале и в конце истории. Протагонист, измученный царящими вокруг пороками, учится видеть в людях хорошие. Герой, который привык все контролировать и смотреть на мир с недоверием, позволяет окружающим принимать решения и помогать ему. Чтобы глубже разобраться в понятии арка персонажа и в том, как она вписывается в структуру произведения, прочтите книгу Майкла Хейга «Голливудский стандарт». Как написать сценарий для кино и ТВ, который купят?